«Анкета. А как же? Анкета — это святое. Вот как с самого семнадцатого года стали определять людей по классовому происхождению. Кто были ваши родители? Пролетария наверх, капиталисток стенки, и попов, купцов и учителей с врачами — туда же. А после 45-го на территории, оккупированной врагом, проживали? Да. Ну, тогда вам карьеры не сделать. А вдруг были тайным агентом? И национальность тоже играет роль. Недаром сам товарищ Сталин был первым наркомом по делам национальностей. Было время, евреи, латыши, китайцы и мадьяры считались надежнее русских. Было, грузины приближались к власти теплее других. Было, первый секретарь ЦК республики обязательно титульной национальности, а второй, реально проводящий политику Москвы, обязательно русский. И во всех учреждениях, на всех производствах работали отделы кадров филиалы ОГПУ, НКВД, КГБ. Там сидели суровые, властные, облеченные правом смотреть на тебя, как на вожь, тетки. И проверяли, соответствуешь ли ты по анкетным данным. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, партийность, национальность. В обиходе пятый пункт. Семейное положение, супруг, дети, в каком браке, где разведенные. Социальное происхождение, родители, как зовут, кто и где. Имеете ли судимости, имеете ли правительственные награды. Бывали ли за границей, в каких странах, когда, перечислите. Где, когда работали, на каких должностях. Адрес, подпись. По анкетным данным брали на работу, двигали наверх, награждали, посылали. То есть анкета была тут условием недостаточным, но необходимым. При неправильных анкетных данных тебя не принимали, не повышали, не награждали и не посылали за границу. Нахрен? Пожалуйста. Будь ты семипядей во лбу. При конфликте между личными качествами и анкетными данными вопрос всегда решался в пользу анкеты. Допустим, когда-то брали только славян, куда-то по столько-то процентов славян, националов из Средней Азии и Кавказа, евреев. Куда-то вообще не брали немцев. Куда-то нельзя без образования высшего, хотя человек отлично тянет, хоть в крупных газетах журналист. Куда-то категорически нельзя без партийного. Выделен заводу по разнарядке орден ударному труженику. К извещению об ордене прилагается список данных. Национальность, партийность, стаж, бессудимостей. На оккупированной территории не был происхождения из рабочих. Ударные труженики без данных пунктов в анкете на орден этот могут не рассчитывать. И когда кончилась советская власть, и когда эти тетки и дядьки из отдела кадров, все желчные, беспощадные, высокомерные, подыхали без власти и без дела, никто на нищей пенсии. Вот из всех пенсионеров мне только их не было жалко. Блюли фашистско-коммунистическую социальную чистоту рядов. Изблюлись.